8. Защитники Локуса Берг выстрелил сразу, как только вход в Локус открылся. Прежде чем стены лабиринтов, сдрогнув, пришли в движение и вход вновь оказался запечатанным, он успел заметить механика, стоявшего в каком-то метре от него. Пошатнувшись от сильного толчка, Берг опёрся рукой о стену. «Снова штормит», — бодрым голосом произнёс Киванов и, завалившись на бок, едва не прикусил себе язык. «О-у-ки», — раздался крик голоса, — «берегитесь пауков!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 Чрезвычайно подвижные пауки имели на вооружении полую иглу, заполненную составом даже в незначительных количествах, оказывающим почти мгновенный парализующий эффект. Как только локус перестал отрясти, пауки расправили тонкие членистые ножки и кинулись на людей. Джои откинул прыгнувшую на него паука голой ногой и, зловчившись, прихлопнул его прикладом гравимёта. Берг перекинул регулятор мощности гравимёта в положении минимальной мощности и поймал на прицел ещё одного паука.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 Перебирая оставшимися конечностями, паук завертелся на месте. Оказавшись ближе всех к нему Киванов расплющил паука прикладом. Осторожный Джой крикнул голос. Дровор развернулся и, увидев изготовившийся к прыжку паука, среагировал мгновенно, перехватив гравиемёт за стволом, он, как заправский теннисист, отбил прыгнувшего на него паука. Паук ударился о стену, упал на спину и судорожно задёргал лапками. Берг подобрал с пола бумеранг и снова кинул её, поразив ещё одного паука. Кажется, всех прикончили, сказал Киванов, оглядываясь по сторонам. Только это тебя и Карна научил так ловко управляться с бумерангами. Икара ворчун, ответил Берг, собирая оружие. На земле ты станешь чемпионом по метанию бумерангов, пообещал Борис. Берг только хмыльнул в ответ. Везель пересчитал убитых пауков. А мне показалось, что их было шесть, сказал он. Да здесь ему и спрятаться негде, развел руками Борис, если только Не закончив фразу, он бросился к черному кубу, на котором сидел киск. Последний паук, притаившись у босой ноги киска, тихо перебирал лапками. «От зараза!» — воскликнул, увидев его Киванов. «Ты мне киска не трогай!» Борис скинул с себя куртку и, хлестнув ее по полу, отбросил паука в сторону. Не давая пауку подняться на ноги, он накинул на нее куртку, подхватил ее за края и ударил о стену. Вытряхнув из куртки мертвого паука, Киванов посмотрел на неподвижное тело киска. Не стоит меня благодарить, Ива, Борис ответил шутливый поклон. Но не исключено, что я спас тебе жизнь.